«Ну и что теперь?» — спросила Клара у Ивана, на бледном лице которого мелкими каплями выступил нервный пот. «Ничего», — ответил Черешнин, глядя в одну точку. «Мы выиграли время. Целых два часа». «А если он ей просто позвонит?» Клара имела в виду мать Шестакова. «Не позвонит. Они с Ляшкиным телефон до да молекул разобрали, когда дрались». Иван закрыл глаза в попытке сконцентрироваться. «Вызываем моих», — подал голос Вадим. «Нет», — он говорил серьезно. «Он убьет ее, несмотря на родную мать». Иван обхватил голову руками. «А что случится через два часа? Не мне же его матушку изображать?» Раздраженно буркнула Клара. «Я не знаю!» Психанул Иван в ответ. «Надо что-то придумать!» «Васька, смотри, пожалуйста, за ним в оба, что он там делает!» Ложкин пожал плечами и уставился в ноутбук. В нем он увидел, как шаман перетаскивает Гуляру в кабинет, по всей видимости, чтобы одновременно контролировать и ее, и камеры наблюдения. В кабинете тоже имелся небольшой диванчик, прямо напротив стола Филиппа, расположенного у панорамного окна. На него и швырнул раздосадованный Шестаков свою пленницу. «Надо связаться с Гулярой и рассказать ей об оружии», – вслух размышлял Иван. «Ляшкинский передатчик еще работает?» «Он должен», – подтвердил Вадим. «Еще пару часов примерно». «Тогда делаем вот что». Иван на ходу принялся сочинять план спасения любимой, в котором главным пунктом было отвлечь Шестакова от Гуляры настолько, чтобы она смогла открыть сейф и взять оружие. Основная трудность была в том, что действовать при любом варианте гуляре приходилось на ощупь и сзади руками. Но, увы, плану не было суждено сбыться. Вадим проверил свой телефон, оказывается, на нем висело сообщение от старшего лейтенанта. «Мне очень жаль». Прервал тактические построения черешни на техник. «Но у гуляры нет передатчика. Его нашли на месте драки наверху, поэтому сигнал так плохо шел». «Черт!» Иван сжал кулаки. Удача снова от них отвернулась. Мало того, было потрачено драгоценное время. «Может, все-таки поставить в известность полицию?» — предложила Клара. «Манин идиот, на записи...» «А наушник?» — перебил Иван. «Что?» «Не понял, Вадим. Наушник тоже нашли?» Вадим пожал плечами. Про наушник неизвестно. «Не просто же так он сказал на связи. Наушник у нее все равно есть. Будем исходить из этого». Это ничего не дает. Чтобы все работало, разрушил и эти надежды Вадим. Нужен приемник. Причем он должен быть рядом. Метров двадцать разрыва и все, сигнал не дойдет. Блютус. А такой же у тебя еще есть? Спросил Иван, в голове которого бешеным темпом работала некая новая мысль. Запасной. Вадим кивнул. Значит нужно доставить его к ней ближе, чем на 20 метров, так? Так. Если подняться на этаж выше или ниже, добьет? Через бетон Вадим покачал головой. Сомнительно. «А если на какой-нибудь машинке радиоуправляемой, как в кино?» Предложил Васька, которому надоело пялиться в экран. «На зону мобильники рогатками закидывают». Поделился он еще и таким опытом. «А чтобы смс-ки отправить телефоны вверх подбрасывают». «Подождите минуту». Вдруг сказала Клара и пошла к своей машине. Открыв багажник, она с трудом вытащила из него прямоугольную коробку размером с квадратный метр. «Держите, не радиомашинка, но вдруг поможет». Василий перехватил у Клары тяжелую ношу и кинул взгляд на коробку. «Квадрокоптер? Да ладно!» «Сыну купила», — подтвердила Клара. «Вожу с собой с тех пор, как Кузнецов гонорар выплатил». «А чего такой здоровенный?» Василий посмотрел на параметры, отпечатанные на упаковке. «Двадцать кг! Не надорвется, пацан?» «По интернету заказала. Дура. Подешевле». Клара покачала головой и обратилась к Ложкину. «Если ты, гопник, мне еще и его угрохаешь!» «Да он сам кого хочешь угрохает. Такой птеродактиль». «Вадик сработает?» Перебил Иван перепалку. «Не знаю», — ответил спецназовец. «Но попробовать стоит. Это лучший вариант». Выдвигаемся к офису скомандовал черешнин в голове которого уже начал вырисовываться очередной план нужно спешить васька а для тебя особое задание